ночь. Разумеется, он снова завалился в мой номер и, естественно, сразу полез в ванную. Потом стал меня оттуда звать истошным голосом. А я тем временем заказала шампанское в ведре со льдом, но совсем не для романтического ужина при свечах, а чтобы приложить лёд к бурой ссадине. Заказывать ведро со льдом без шампанского мне не хотелось, что придёт в голову партье Что я кого-то замочила и пытаюсь сохранить тело до утра? Поинтересовавшись, не раздет ли он у ванны, вошла с ведром. Разумеется, этот подлец был раздет, но прикрыт густым слоем пены для ванны. «Заходи, коротышка, давай сюда лёд и шампанское тоже тащи». «Ты больше не будешь пить сегодня». Я перешла на «ты», но осеклась. «Извините, мистер Мур, вы не будете сегодня пить. Хватит. Вам вставать через семь часов». «Я буду пить, и ты будешь пить. Тащи бокалы». «Ладно, только одну бутылку». Пока он лежал у ванной, я сидела рядом и сменяла одну за другой повязки со льдом. Он пил и болтал о том, как его всё достало. Он ненавидит свою популярность. Он хочет жить в лесу совершенно один, не хочет никого видеть и слышать. «А детей ты не хочешь забрать к себе? У тебя чудесные дети, я видела ваши фотки». но «У них не менее чудесная мать, вот пусть с ней живут. Я обеспечил им безбедную жизнь, как и их матери, а мои разъезды и постоянные съёмки и концерты не оставляют мне сил на семью. Понимаешь? Не совсем. Ну да ладно, это не моё дело. Мой брак был ошибкой, Вив. Я не создан для семьи, я слишком люблю себя». «Чистосердечное признание поп-идола в ванной!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — ёрничала -ха -ха -ха. я. «Для публики я ищу свою единственную и пишу ей песни. Но ты же понимаешь, меня изрядно развезло от шампанского, и я уже почти лежала у ванной, едва дотягиваясь рукой до его скулы». Вдруг он неожиданно встал из пены. Я резко прикрыла глаза и отвернулась. Он же рассмеялся и сказал... «Не волнуйся, коротышка, во-первых, ты не в моём вкусе, я уже говорил, а во-вторых, я в трусах, бу -га -га. Он вышел, обернувшись полотенцем и кивнув небрежно. «Можешь помыться, я всё сказал». «Это его я всё сказал, коротышка, и ты не в моём вкусе, меня жутко бесили, но виду я не подавала, залезла в ванную, набрала воды и расслабилась». Лежала и думала, что еще вчера, когда все только начиналось, я была уверена, что он небожитель хоть и хомоватый, но место его на Олимпе, что он создан по-другому, чем мы, обычные люди. А что сегодня? Сегодня я вижу обычного мужика, крепко пьющего, жутко странного, поселившегося в моем номере без спроса, который то и дело бьет по моей самооценке, но от чего-то при этом от меня не отлипает». «Господи, как же странно жить на белом свете!» Потом зазвонил мой мобильник, который лежал на кровати. Я собралась за ним бежать, встала из ванной, но тут мистер Мур решил любезно принести его мне. Он, конечно, сделал вид, что меня не разглядел, что прикрыл глаза, но легче мне от этого не стало. «Еще паршивей!» «Студенческое общежитие, честное слово. Никогда не думала, что буду не просто работать на известного алкоголика, но ещё с ним и сожительствовать». «Алло, Вероника, добрый вечер». «Вив, всё в порядке?» «Я уже видела фото у чёрного хода бара. Быстро он тебя в оборота взял». «Слушай, я до сих пор пребываю в шоке, но мне всё-таки удалось вытащить его оттуда». «Припёрлись Джессика и Шанна, как и предполагалось. До них не было никакой шумихи. Потом начался какой-то ужас. Привыкай. Эти девки вечно его преследуют». «Что, прямо по всем штатам за ним ездят?» «Да нет, в смысле, вообще девки. Их в каждом городе с десяток. Они-то и наводят шум. Когда он где-то появляется, хотя сам виноват, не звал бы их, они бы не припёрлись. Ему нравится внимание». «Я уже поняла. Он в порядке, лежит на моей постели». «Ты не знаешь, почему он не идёт к себе?» «Видимо, опять панические атаки. Не может быть один, а мы все надоели». «Ладно, ложитесь спать, чтобы выглядел свежечком с утра». «Спасибо, что позвонила. Я бы не решилась тебя беспокоить. Тебе спасибо. И с посвящением». Я, наконец, высушила волосы, надела халат и выползла в комнату, в которой уже был накрыт столик на колёсиках, на кровати были разбросаны цветы, в ведре остывала очередная бутылка шампанского, а на полу в позе лотоса сидел он. «Это я так извиняюсь. Был неправ, прости», широко улыбаясь и протягивая мне руку в знак перемирия, промурлыкал Стефан. Прости, конечно, за вопрос, но он меня всё-таки немного волнует. Ты и всё время у меня ночевать будешь? А что, разве я мешаю? Кстати, мне куда больше нравится, когда ты обращаешься ко мне на ты. Ой, прости. Те. Просто мы об этом не договаривались, к тому же я привыкла спать одна. «Нет, конечно, я только сегодня. Это у меня такой метод сближения с членами команды. Так я тебя лучше узнаю, а ты меня. Кстати, явно чтобы перевести тему разговора, начал он. Ты что читаешь сейчас?» «Сейчас я читаю статистику твоего сайта, статьи и очерки, твои интервью. Это мой такой метод узнавания работодателя». «Молодец! Правильный ответ, кротышка. Просто бинга Пить будешь?» нет и вы не будете, мистер Мур. Давай на «ты», ладно? Так, я не чувствую себя много старше тебя. Тебе сколько, кстати? Двадцать три. А мне скоро будет тридцать девять. Но чувствую я себя на твой возраст. Это заметно. Пока он разглагольствовал о разнице в возрасте и кризисе сорокалетних, я тихонько собрала цветы и поставила их в вазу, отодвинула одеяло и забралась в кровать. «Боже, как ныли мои ноги, как гудела моя голова!» «Я-то себя чувствовала как раз на его возраст, что смешно, а у него силы не убавлялись. Он всё болтал и болтал без умолку, всё скакал и скакал по номеру, гримасничая, пританцовывая и напевая свои новые треки. Большой ребёнок, чудовищно большой». Я смотрела на него, как уставшая мать смотрит под вечер на своё неугомонное дитя с плохо поддающимся коррекции синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Какое же это странное чувство. «Давай станцуем. Ты умеешь танцевать?» «Нет, я не танцую, тем более в первом часу ночи, и тебе настоятельно рекомендую ложиться спать. Нам вставать очень скоро, тебе нужно хорошо выглядеть с утра». «А я буду, не сомневайся. У меня отличные мамины гены. Она всегда прекрасно выглядит. Она была особенно красива на отцовских похоронах», — сказал он. И вдруг замолчал, сел на пол, обмяк. Потом схватился за голову и попросил принести таблетки из его рюкзака. Я подскочила, стала носиться вокруг него, как сумасшедшая. От такого резкого перепада настроения я пришла в полную растерянность. Признаться честно, никогда и ничего подобного не видела. Достала чёрную банку из его рюкзака, дала ему вместе со стаканом воды. Он высыпал себе целую горсть, запил водой и вытер слёзы. Потом молча встал, оделся и вышел из номера. Названивала ему Он не отвечал, потом резко сбросил через десять минут и постучал в номер. От него пахло сигаретным дымом, глаза были красными, а лицо бледным. Он спрятался в ванной, там я слышала всхлипывание, пыталась его оттуда выманить уговорами, но он вышел сам через пару минут и упал на кровать. «Прошу тебя», — начал он говорить с давленным голосом, «не спрашивая меня об этом никогда». «Никогда больше не спрашивай». «Но ведь я ни о чём тебя не спрашивала. Ты сам начал этот разговор о маме, об отце в свете хороших генов, помнишь?» «Помню». «На меня иногда накатывает. Прости». Он улегся на подушку и, жалобно всхлипывая, все-таки уснул младенческим сном. Я встала, чтобы вылить шампанское и немного прибраться после его выступлений. Вещи валялись на полу, фантики, конфет повсюду. Когда только он успел столько съесть, я не заметила. Поставила будильник на 6.20 и легла рядом. Видела бы это моя мама. «Но ведь в сущности мне нечего стыдиться, он меня не домогался». Я была где-то рада, что не в его вкусе, хотя слышать это было не очень приятно.